Кроме яркого пятна фургона, ночь была такой же темной, как и предыдущая. Звезды слабо мерцали в безмерной дали над таким же безмерным американским континентом. Абсолютно равнодушные к человеческой расе. Что значит один человек против такой бесконечности? Прогулка в пустыню. Я осторожно затоптал сигарету и положил окурок в карман. Опытный преступник саркастически подумал я, всегда был опытным. «У меня есть работа, которую надо сделать, и даже когда я закончу ее, не пойду в пустыню. Хочу вернуться в Санта-Барбару и завтракать вместе с Олтом, Юнис и Лини». Эта перспектива в настоящий момент казалась совершенно нереальной. Холмы Аризоны были так же далеко от роскошного побережья, как и бесплодная пустота. Внутри меня. Я вернулся к Сэму и спросил, как идут дела. Он держал в руке цилиндр и снимал треснувшую прокладку. «Так-так», — спокойно пробурчал он. «Я поставил рекорд». Я внес свой вклад в ремонт, улыбнулся. Сэм проворчал, но не отказался бы от чашки кофе. Я согласился с ним и сказал, что тоже не прочь выпить кофе. Но кофе мы с собой не взяли. Сэм продолжал ремонтировать. Ночь в Аризоне теплее, чем жаркий день в Англии, и он вытирал под с лысой головы грязной рукой. Фонарь освещал его крепкие толстые пальцы, и лязг металла далеко разносился по пустыне. Стрелки на моих часах медленно обегали циферблат. Прокладка отнимала у нас ночь. Где теперь мат? Через два часа гаечный ключ соскользнул с капота и ударил Сэма по голове. Сэм выругался. Несмотря на внешнее спокойствие, в нем чувствовалась напряженность. Он выпрямился, три раза глубоко вдохнул воздух, взглянул на ночное небо и ждал, не скажу ли я что-нибудь. — Вы прекрасно справляетесь, — подбодрил его я. В ответ он только хмыкнул. — А что, если нас здесь застанут? Спросил он. Мы еще не забрали лошадей. Сэм состроил гримасу, мол, это не ответ, и продолжал копаться в моторе. Что вы делали весь день? Ничего, сидел затаившись. У вас вид полумертвого человека. Подайте мне, пожалуйста, вон те две гайки. Я подал гайки и спросил. Еще долго. Не могу сказать. Я прикусил язык, чтобы не поторопить. Он работал так быстро, как умел, но время уходило, и рано или поздно надо было принимать отложенное решение. Я повернулся спиной к манящей пустыне и забрался в кабину. одиннадцать Возможно, мат в четверти часа езды от Кингмана. Или в казино Лас-Вегаса ставит на зеленое и выбирает числа, приносящие выигрыш. «Так где он сейчас?» Долгие полчаса я смотрел в заднее окно кабины, ожидая, что телепатическая весть прилетит из Кингмана и поможет принять решение. Честная игра. Теперь бы еще решить, стоит ли выигрыш риска. Я бы и минуты не сомневался, если бы ехал один, но я бы не сумел заменить прокладку. В 11.40 Сэм мрачно сообщил, что придется еще починить водяной насос. Он стучит. «Это долго. Еще двадцать минут». Мы в отчаянии посмотрели друг на друга. «Продолжайте», — наконец сказал я. «А что еще можно было сделать?» Я вышел из кабины и прошел шагов десять в сторону Кингмана. Со страхом ожидая, что в любую минуту впереди покажется свет фар голубого Форда, и размышляя, как лучше избавиться от Клайва, если мы встретимся. Я без колебаний готов был украсть у него то, что ему не принадлежало, но не хотел, чтобы после нашей встречи на нем остался хоть один синяк. Впрочем, у него совсем другие привычки, и кровь определенно будет». Но ни в коем случае не Сэма. В две минуты первого Сэм крикнул мне, что закончил работу, и я быстро вернулся к машине. Когда я подошел, он наливал воду в радиатор. Его руки были выпачканы в смазке, плечи поникли от усталости. «Теперь все будет в порядке», — сказал он. «Что будем делать?» «Вперед!» «Я рассчитывал, что вы скажете это». Ладно, по мне так тоже лучше вперед. Сэм влез в кабину, и я устроился рядом с ним. Мотор заработал с первого раза. Сэм отпустил тормоза, и мы покатили по дороге. — Если нас сейчас поймают, — сказал я, — нырните куда-нибудь. — Нырнуть? Ого. Ага. — Хочу вам кое-что сказать. В голосе Сэма звучала уверенность. «У меня хороший левый хук. Парень, который может нам встретиться, целит в голову. С чем-нибудь тяжелым в руке». «С симпатичными ребятами вы играете», — хмыкнул он. «Учту». Остаток пути мы проехали быстро и молча. Фургон в последний раз повернул, и в свете фар появилась ферма. Я дотронулся до руки Сэма, и он затормозил совсем близко от двора. «Включите фары, и свет в кабине тоже». Я быстро выпрыгнул из кабины и подождал несколько драгоценных секунд, пока глаза не привыкли к темноте, а уши — к тишине фермы. В окнах дома темно, нигде ни звука, кроме чуть слышного звона от вибрации бескрайнего пространства. Телята и куры спали. В сарае с лошадьми все спокойно. Я постучал в кабину, и Сэм, выключив свет, тоже спрыгнул на землю. Позади дома горела яркая лампа, но свет не будет бить в глаза лошадям, когда я выведу их из сарая. На темной стороне двора двери гаража, где мать держал машину, зияли, как глубокий черный квадрат. Куча мусора перед ними отбрасывала реалистические тени на пыльную землю и запах гниения ударил нам в нос. Сэм взглядом практика окинул двор. Немного места. Голос у него был тихий, почти шепот. Немного. Если вы откинете борт, я введу лошадей. По одной. Так, по-моему, лучше. Хорошо. Сэм быстро дышал. Его большие руки жались в кулаки. Он не привык к таким приключениям. Я заспешил к сараю, недалеко, не больше сорока ярдов. Сейчас, когда мы, наконец, приступили непосредственно к делу, все мои мысли сосредоточились на том, чтобы быстрее его завершить и благополучно выехать из Кингмана раньше, чем вернется мат. Он мог быть на дороге позади нас и в этот момент мчаться через пустыню на ферму. То, что случилось потом... Произошло очень быстро. За моей спиной раздался тревожный крик. «Джейн!» Я резко оглянулся. Позади меня были фары двух машин, хотя должны быть все-таки одной. Мат вернулся. «Джейн, осторожно!» Снова тот же голос, и темная фигура через двор бросилась ко мне. Позади раздался рев мотора, я обернулся. В глаза мне ударил свет включенных на полную силу фар. Они были совсем близко, слишком близко. Они приближались. Ослепленный, сбитый с ног, я ничего не видел. Человек с распростертыми руками бросился, точно регбист, отбирающий мяч, и отшвырнул меня в сторону. Ревущая машина врезалась в него и откатилась назад, оставив у моих ног сплющенное и раздавленное тело. Машина сдала назад, со страшным ревом развернулась в конце двора и снова двинулась на меня. Передние фары вспыхнули, будто два солнца, и в глубине моего сознания проскользнула ироническая мысль. Теперь, когда я решил не умирать, смерть сама нашла меня. Привстав на колено, я выхватил пистолет и выпустил все восемь пуль в лобовое стекло. Я не видел цели. Глаза сами собой закрывались от яркого света. От пуль не было никакого толка. Они шли под неправильным углом, не попадая в водителя. Но к тому времени, когда я выпустил последнюю, левая фара сияла в шести футах от меня. Напрасно сжав зубы, я ждал неизбежного и мысленно представлял столкновение и собственное обезображенное тело. В последнее мгновение свет фар вдруг вильнул. Полированное крыло толкнуло меня в плечо. Переднее колесо вмяло в песок выбившийся из брюк край рубашки, а заднее прокатилось в нескольких дюймах от меня. И раньше, чем я понял, что машина практически не задела меня, она врезалась в строение за моей спиной. Раздался треск дерева и металла. Кузов треснул и смялся в гармошку. Ослепительный свет фар потух, мотор заглох, раздался свист воздуха, выходившего из порванных шин. Задыхаясь в ужасе от того, что сейчас увижу, я склонился над телом, лежавшим у моих ног. По двору кто-то бежал, я беспомощно смотрел на приближавшееся темное пятно. Больше я ничего сделать не мог, все пули я выпустил, не осталось ни одной. «Вы живы?» – прозвучал над ухом голос. Возле меня опустился на колени Сэм Хенгельман. Не веря глазам, я смотрел на него. «Я думал, мне перехватило горло. Это вы». «Нет», – покачал он головой. «Сэм помог мне перевернуть человека, который спас меня». «С болью и невыразимой горечью я смотрел на его лицо». Это был холд.